Глеткин впервые упомянул о публичном процессе. Но устало шагая перед высоким охранником обратно в камеру, Рубашов обдумывал не приближающийся суд, а слова Глеткина про упорных, но гибких людей. Помимо воли, они наполняли его радостной самоудовлетворенностью. «Я положительно впадаю в детство», — думал он, блаженно вытягиваясь на койке, «и чувство самодовольства не покидало его, пока он не уснул». Всякий раз, подписывая после упорных споров новый пункт обвинения, измученный, странно успокоенный, уверенный, что его будет максимум через два часа, всякий раз он засыпал с надеждой, что Гледкин даст ему выспаться и прийти в себя. Он прекрасно знал, что эта надежда не осуществится, пока битва не будет доведена до ее логического конца. Превосходно понимал, что в очередном бою потерпит очередное поражение, И не сомневался в горестном для него исходе битвы. Тогда зачем же он мучил себя? Зачем обрекал на нескончаемое унижение, вместо того, чтобы сдаться, заранее и спокойно уснуть? Смерть давно уже потеряла для него свой метафизический характер, воплотившись в искусительное, ласковое, физически желанное слово «сон». И все же странное чувство долга заставляло его бодрствовать и вести обреченную битву, хотя он знал, что воюет с ветряными мельницами. Но он продолжал сражаться, и Глеткин шаг за шагом заставлял его отступать, и ему было ясно, что когда тот перекует последнюю несуравицу обвинения в аккуратной зиминологической цепи, круг замкнется, и он будет приперт, то есть Поставлен к стенке. Но выбранный однажды путь следовало честно пройти до конца. И только тогда, вступив во тьму с открытыми глазами и поднятой головой, он завоюет право на ничем не нарушаемый сон. В продолжение этого многосуточного допроса менялся постепенно и Глеткин, впрочем, почти незаметно. Однако рубашовские лихорадочные глаза регистрировали даже самые незначительные перемены. Гледкин был по-прежнему подтянутым и сухоофициальным. Все так же ничего не выражал его взгляд, все так же корректно поскрипывали аккуратно пригнанные ремни, но мало-помалу в его словно бы механическом голосе появлялись человеческие нотки, а режущий свет лампы становился все спокойней и под конец сделался почти нормальным. Гледкин ни разу не улыбнулся, так что Рубашов не узнал, способны ли улыбаться нандартальцы новейшей эры, и никаких чувств его голос не выражал. Но однажды, когда после нескольких часов допроса у Рубашова кончилось курево, Гледкин, который сам не курил, вынул из кармана пачку папирос и протянул ее через стол Рубашову. Один пункт обвинения Рубашову удалось отвергнуть. Он доказал, что не насаждал вредительства, работая руководителем Народного комиссариата легких металлов. По сравнению с другими, уже признанными им обвинениями, этот пункт значил немного, но он боролся до последнего. Допрос продолжался всю ночь. Рубашов сиплым от усталости голосом последовательно разбивал все свидетельства его виновности, подкрепленные тенденциозно толкуемой статистикой приводил чудом всплывавшие в памяти цифры и факты, убедительно опровергал подтасованные следствием данные. И Глеткин не сумел отыскать слабого места в его обороне. Дело в том, что уже на втором или третьем допросе они заключили между собой негласный договор, по которому Глеткин должен был обосновывать всякий пункт обвинения рубашовскими идеями хотя бы исключительно теоретическими, а сделав это, имел право домысливать недостающие подробности или, как сформулировал для себя Рубашов, перековывать несуразицы следствия в звенье логической цепи. Они бессознательно выработали четкие правила игры и считали, что поступки, которые Рубашов должен был совершить, следуя логике своих теоретических рассуждений, действительно совершены. Они потеряли представление о границах вымысла и реальности, о разнице между логическими конструкциями и фактами бытия. Рубашов изредка замечал этот перекос, и в такие минуты ему казалось, что он очнулся от длительного наркотического сна, а Гледкину, по всей видимости, ничего подобного не приходило и в голову. Под утро, когда Рубашов с очевидностью доказал, что не разваливал работу по производству легких металлов, Греткинский голос окрасился чуть заметным призвуком неуверенности, как и при первом неправильном ответе зайчий губы на очной ставке.